Отвори мне страж за облачный голубый двери дня. Белый ангел этой полночью моего увёл коня. Богу лишнего не надобно. Конь мой мощь моя и крепь. Слышу я, как ржёт он жалобно, закусив золотую цепь. Вижу, как он бьётся, мечется, теребя тугой аркан. И летит с него, как с месяца, Шерсть буланная в туман.